Саския, гадательница по костям. Мы с Брэмом сидим напротив Эсмы, в гостиной её небольшого дома. В камине пылает огонь, а на стоящем между нами низеньком столике разложены лакомства и стоит чайник с давно остывшим чаем. Я пыталась задавать Эсме вопросы, но она всякий раз только цокала языком. «Поговорим после того, как ты поешь и отдохнёшь, деточка». Она говорила это мягко, но тон её не терпел возражений. Она миниатюрная, но ведёт себя властно. Брем знает её куда лучше мы его, так что я пытаюсь брать с него пример. Но с момента нашего прихода сюда он только и делает, что ест и нахваливает, неутомимо повторяя, как всё вкусно. Наконец я чувствую, что больше не могу болтать ни о чём, и, набравшись смелости, снова заговариваю об интересующем меня предмете. "А должна быть вам присущей сновидение третьего порядка", говорю я. Эсма раздражается смехом. Он звонок, как колокольчик. и делает её куда моложе её лет, по все вероятности не малых. О небо, нет. Я обладаю даром ясновидения первого порядка, разумеется, не официально. Ведь я не проходила через обряд сопряжения с магией. А почему ты решила, что мне присуще ясновидение третьего порядка? Я растерянно прикусываю губу. Хм, когда мы пришли сюда, вы сказали, что ожидали меня, так что я подумала. Я замолкаю. Ах, вот оно что. Она слизывает с пальца кусочек сахарной ваты. «Это благодаря письму, которое прислала для тебя твоя мать». Мы с Брэмом одновременно шумом втягиваем в себя воздух. «Матушка прислала мне письмо? Когда? О чём оно?» Реакция Брэма куда резче. «Эсме, а почему ты не сказала нам об этом сразу?» Эсме смотрит на него с укором. Его уши розовеют. «Извини». Брэм опускает взгляд на свои колени. Он явно дрожит её мнением. Таким смущённым я не видела его никогда. Эсме поворачивается ко мне. «Эсме». Я не знаю, о чём оно. У меня нет привычки читать чужие письма. Подожди здесь, и я его принесу. Она удаляется в спальню, по-видимому, находящуюся в задней части домика. «Твоя матушка знала, что ты явишься сюда», — говорит Брэм. «Как ты думаешь, что это значит?» «Не знаю». Моё сердце сжимает страх. Эсме возвращается, неся письмо. И она и Брэм выжидательно смотрят на меня, пока я ломаю восковую печать и разворачиваю листок кремовой бумаги. В него завёрнут костяной кулон с изображением трёх пересекающихся колец. Я кладу его на стол. При виде мелкого аккуратного почерка матушки у меня сжимается горло. Дорогая Саске, я надеялась, что тебе никогда не придётся получить это письмо, и мне горько, что теперь ты его всё-таки читаешь. Во время доведания я выбрала для тебя тот путь, который, как мне казалось, принесёт тебе наибольшее счастье. Твой главный путь разветвляется не один десяток раз, и каждый из его ответвлений разделялась снова. Небольшие изменения, из-за которых твое будущее могло пойти множеством разных троп. Почти все они были одинаково хороши, но несколько ответвлений вели к опасности. Я так и не смогла разглядеть, где именно она зародится, но ясно видела, что дело неизменно заканчивается бедой. И всякий раз, когда происходило нечто ужасное, развилка находилась в домике Эсме. Посему я отправляю это письмо именно туда в надежде, что оно дойдет до тебя до того, Как станет поздно. Какие решения ты бы ни принимала после того, как прочтёшь его, ни в коем случае не возвращайся в Мидвуд, пока я не свяжусь с тобой и не сообщу тебе, что это не опасно. Прошу тебя пообещать, что исполнишь моё желание, хорошо? Как бы тебе ни хотелось вернуться домой, мне необходимо, чтобы ты не возвращалась. Вместе с этим письмом я посылаю тебе щит. Я смогу объяснить тебе, как он работает. Саске, я уверена, что кто-то следит за тобой, кто-то имеющий доступ к защитной магии. Возможно, тебе уже известно, кто это? Я же пока этого не знаю. Но решаясь довериться другим людям, будь осторожна. Я люблю тебя, моя птичка. Никогда этого не забывай. Твоя матушка. Письмо выпадает из моих ослабевших пальцев и опускается на пол. У меня такое чувство, будто из моих лёгких выкачали весь воздух. Что именно видела матушка? Мою безвременную смерть. Она не сказала об этом прямо, но я не могу не читать между строк. И особенно меня выбивают из колеи слова «моя птичка». Ведь так меня называл только мой отец. Должно быть, называй меня так, матушка, была сама, а не своя. «Что там?» — голос Эсма звучит мягко. Я открываю рот, но тут же закрываю его снова. Я не могу подобрать слов. Она поднимает письмо с пола. «Ты позволишь мне его прочесть?» Я киваю. Эсма читает, и между бровями её появляется морщинка. «Надо же», — говорит она, дочитав письмо до конца. Затем берётся со стола отложенный мною кулон. Лучше тебе надеть его сейчас, деточка. Но сейчас её голос звучит так, будто он доносится до меня с другого конца тоннеля. Я смотрю на неё, но вижу её и себя как бы со стороны. Мы переглядываемся с Брэмом. Он встаёт, берёт у неё кулон, потом заходит за мою спину и отводит мои волосы в сторону. Надев кулон мне на шею, он застёгивает его сзади, его пальцы касаются моего затылка. Я сразу же выхожу из состояния отрешённости и чувствую, как бьётся моё сердце, как учащается дыхание. Я ёрзаю, и руки Брэма перестают касаться моей шеи, но я всё равно не сразу обретаю дар речи. «Что это?» — спрашиваю я, подняв кулон. «Это щит», — отвечает Эсме. «Пока ты будешь носить его, тебя не сможет увидеть никто из гадателей и гадательниц по костям». «Даже моя мать?» — Эсме хмурит брови. «Даже твоя мать?» Мне становится ещё более тревожно. Матушка настолько обеспокоена, что хочет спрятать меня от всех гадателей и гадательниц по костям, даже от себя самой. Тебе известно, что она имеет в виду? спрашивает Эсме, взглянув на письмо. Кто может следить за тобой? Я рассказываю ей о летах. Мы рассказыва учит Путина, а Эсме слушает молча, и в глазах её я вижу сочувствие и потрясение. Брам также внимает каждому слову, хотя кое-какие подробности ему уже известны. Когда я завершаю рассказ, Эсме плотно сжимает губы. Дело тут явно не в какой-то мелкотравчатой месте твоей матери, в месте, с которой этот летом учился. Но боюсь, мне суть этой истории понятно не чуть не больше, чем тебе самой. Я сглатываю. "Я слыхала, что вы разбираетесь в тёмной магии", она смотрит на Брэма, потом опять на меня. Повисает неловкое молчание. Наконец, она нарушает его. "Кое-что мне известно. А вы расскажете об этом мне?" Она вздыхает. Полузнание может принести много горя. Да, соглашаюсь я, я знаю. Полузнание — это всё, что Лэттен был готов мне дать. Эсма поджимает губы и постукивает по ним пальцами. Ну что ж, будь по-твоему. Встав, она подходит к книжному шкафу, стоящему у дальней стены, достаёт из него несколько томов и кладёт их мне на колени. Почитай эти книги. Может быть, тебе удастся найти в них то, что ты ищешь. Но помни. Магия требует жертв, а тёмная магия даётся особенно дорогой ценой. Я вовсе не собираюсь пользоваться чёрной магией. Я просто хочу понять, что именно делает Лэтом. Она ласково кладёт мне руку на макушку, и я вспоминаю мою мать. "Я знаю, что не собираешься", говорит она. "Просто будь осторожен". Я корплю над книгами при тусклом свете масляной лампы. Брам сидит рядом и спит, негромко похрапывая. Он продержался дольше, я смотрю, которая отправилась спать уже несколько часов назад. Читая страницу за страницей, я испытываю неловкость и стыд. У меня такое чувство, будто слова это нечто живое, нечто таинственное, мрачное и зловещее, и они липнут ко мне, словно нити паутины. Насколько я ни вчитываюсь, мне не удаётся отыскать ничего, что могло бы объяснить тот интерес, который летом проявил ко мне. Он не брал у меня ни крови, ни волос, чтобы с их помощью наложить на меня проклятие, не стирал мою память. Не лишал меня дара речи. Я никак не могу понять, что он выиграл, дав мне несколько уроков, и зачем ему следить за мной сейчас, если предположить, что за мной следит именно он, а не кто-то другой. А что, если матушка видела в моём будущем какую-то иную опасность? За моей спиной слышится шум, и я резко поворачиваюсь. "Я не хотела тебя пугать", говорит Эсма. Выражение её лица заставляет меня осознать, что одна моя ладонь прижата к груди. Под ней часто колотится моё сердце. Я делаю глубокий вздох и пытаюсь убедить моё тело, что мне не грозит опасность. "Я вас разбудила?" спрашиваю я. Эс мы кутается в шаль. "У меня вообще неспокойный сон". Она подходит к буфету и достаёт из него две чайных чашки. "Как насчёт того, чтобы сделать перерыв?" "Да, спасибо, не откажусь". До меня вдруг доходит, что мне ужасно хочется получить передышку от проклятий и убийств. Эс мы ставит на огонь чайник. "Так что за историю у вас двоих?" Она машет рукой, показывая на Брэма, сидящего рядом со мной. «Мне становится не по себе». «Никакой истории нет?» Скепсис, отражающийся на её лице, так похож на укор, что я заливаюсь краской. На доведывании Костя выбрали нас в пару друг к другу, но вряд ли я не могу подобрать слов, чтобы описать смущающие мой покой чувства, который будет во мне Брэм. Да, моё собственное мнение о нём изменилось, но он по-прежнему видит во мне ту девочку, которая сломала его жизнь. По истечении года никто из нас не примет выбор Костей. Эсма разливает чай, и над чашками поднимается пар. А ты в этом уверена? Я дёргаю себя за рукав. А как с Брэмом познакомились вы? Она смеётся. Тебе нужно учиться искусству уклонения от ответа на вопрос, деточка. Сейчас это вышло у тебя совсем неумело. Она ставит передо мной чашку чая и протягивает мне ложку. Но я удовлетворю твоё любопытство. Брем родился в Гримсби. Я была дружна с его родителями до того, как с ними случилась беда. Видимо, на моём лице отображается потрясение, поскольку Эсма перестаёт помешивать свой чай. По разве тебе неизвестна его история? Я качаю головой. Я знала, что он перебрался в Мидвуд, когда был маленьким. Я замолкаю, не зная, как задать вопросы, роящиеся в моём мозгу. А что это была за беда? Эсма кладёт в чай мёд. Пожар Брема спас один из жителей, но его родители погибли в огне. После этого магический дар Брема создал определённые трудности с его устройством в приёмную семью. И он жил со мной, пока твоя матушка не помогла мне найти в Мидвуде пару, которая захотела взять его к себе. У меня пересыхает во рту, становится трудно дышать. Как же я не поняла, что в том пожаре погибли его отец и мать. Увидев ярость в сердце маленького Брема, я тогда ужаснулась, но ведь она была естественной. Я вспоминаю смерть моего собственного отца. В тот день, когда Оскар вырезал на нашем семейном дереве его имя, я взяла из кухни стопку дорогих шикарных тарелок и начала одну за другой кидать их в стену нашего дома, просто за тем, чтобы посмотреть, как они разлетаются на куски. В тот день мне хотелось разбить и разломать всё вокруг, чтобы превратить остальной мир в такие же руины, в которые обратилась моя душа. Но когда я увидела прошлое Брэма, мой бабушка и отец были ещё живы. И я не понимала, что горе и ярость могут накладываться друг на друга, могут настолько слиться, что становится невозможно отделить первое от второй. Я не сразу обретаю дары речи. Брэм выказывал способности к магии уже в таких ранних летах. Все дети, имеющие склонности к магии костей, проявляют их рано, — объясняет Эсме. Думаю, твоя мать давно узнала, что ты станешь гадательницей по костям. Я права? Я ёрзаю, и кресло скрипит. Эсме кивает, как будто моя неловкость говорит сама за себя. «Доведывание не создаёт правды, оно лишь открывает её». «А почему найти на него приёмную семью было трудно?» спрашиваю я, взглянув на Брэма. Его дыхание ровно и глубоко. «Наверное, мне не следовало бы говорить о нём без его согласия, но моё любопытство пересиливает чувство вины». «Он был растерян и зол», — отвечает Эсме. «При подобных обстоятельствах любой ребёнок чувствовал бы себя так же, но у Брэма был могучий магический дар». А потому порой, выходя из себя, он причинял людям вред. Какой вред? Он ломал их кости. Я ахнул. Но как он, находясь в столь раннем возрасте, мог получить доступ к костям и как мог творить магические действия, не пройдя обучения? Ему были не нужны обработанные кости. Он способен извлекать магическую силу из костей, находящихся внутри живого тела. Поэтому-то люди его и боялись. Меня пробирает дрожь. Я тоже его боялась. Я думала, что он склонен к насилию, жесток. Эсме сощуривает глаза. Брэм не жесток. Разве в детстве тебе не случалось закатывать истерики, выходя из себя? Ты никогда не срывалась? Он был тогда маленьким ребёнком, и он горевал. По моей щеке скатывается слеза, и я вытираю её тыльной стороной руки. Теперь я это понимаю, но уже слишком поздно. Я разрушила всё, что могло бы нас связать. Я рассказываю Эсме про плавучую тюрьму. про то, как я заглянула сначала в сознание арестанта, затем в сознание Брэма. Рассказываю, как для меня их лица слились воедино, о сломавшейся клетке, позволившей тому преступнику сбежать, и о том, что тогда погибло трое человек. «Ах вы, бедняжки!» Эсма говорит это так, словно Брэм сейчас не спит, и эту историю мы рассказывали ей вместе. «Должно быть, это было ужасно. А что на сей счёт сказала твоя мать?» Я качаю головой. «Я ей ничего не сказала». Мне было так стыдно, что моё видение оказалось ошибочным, и что из-за меня погибли люди. Их убила не ты, а тот преступник. Она переводит взгляд на Брэма. Уверена, что точно так же думает и Брэм. Мне следовало спросить его о том пожаре. Но когда я увидела метки, такие же, как у арестанта, я струсила. Она накрывает мою руку своей. «Ты была ребёнком». Почти теми же словами она говорила и о Брэме. «И тебе пришлось нелегко. Внезапно меня осеняет». Кости, из которых была сделана эта клетка, были усилителями. Потому-то мои магические способности возросли настолько, чтобы я смогла увидеть то, что произошло несколько лет назад, я думаю, о сломавшейся клетке. Брэм не собирался помогать преступнику бежать, так же, как я не собиралась читать его мысли. И способности Брэма возросли тоже. Эсма встает и касается моего плеча. Наверное, ты права. И вам обоим нужно оставить свои горести и обиды в прошлом, чтобы они не мешали вам жить. Взяв свою чашку с чаем, она идёт в сторону спальни. Мой взгляд падает на магическую книгу. Я вчитывалась в неё несколько часов, но так ничего и не поняла. И сейчас из-за этой своей неудачи и того, что я только что узнала об Бреме, я чувствую себя такой опустошённой, что мне хочется свернуться клубком и заплакать. Эсме, подождите. Она останавливается, поворачивается ко мне. Гадательница с даром ясновидения первой в порядке сказала, что не увиделаl этого в моём прошлом. Но что, если она говорила неправду? Что, если она покрывала его? Эсме наклоняет голову на бок и ждёт, когда я закончу. Вот я и думаю, если бы я смогла увидеть всё моё общение с Лэттомом снова, зная то, что мне стало известно сейчас... Ты хочешь, чтобы я погадала тебе на костях? Я сглатываю. А вы бы согласились? Выражение на её лице становится мягче. У меня есть идея получше. Мы с Эсме сидим на полу её спальне перед каменной чашей, полной костей. В воздухе витает слабый аромат ванили. Я дую на прядь волос, упавшую на моё лицо. Не понимаю, как я смогу это сделать. Всё очень просто, говорит Эсме. Я использую эти кости для того, чтобы погадать на тебя, увидеть твоё прошлое, а ты будешь одновременно гадать на меня, на моё настоящее, чтобы увидеть то, что я вижу в твоих воспоминаниях. Если у нас получится, всё будет происходить так: будто ты обладаешь ясновидением первого порядка и заглядываешь в своё собственное прошлое. Таким образом ты сможешь поискать в своём общении с летемом то, чего не заметила в первый раз и что могло бы прояснить дело. Хм, как тебе такой план? В теории, она гладит меня по руке. Мы используем и мою, и твою кровь, чтобы ты смогла увидеть своё прошлое яснее. Она даёт мне иглу. Но тебе придётся снять свой щит. Иначе он заблокирует твою магию. Я снимаю с шеи кулон и кладу его рядом с собой. Возможно, я не сразу отыщу те воспоминания, которые тебе нужны. Сосредоточь всё своё внимание на мне и на твоём общении с летомом, и ни на чём другом. Ты меня поняла? Я киваю. Мои мысли уже много часов целиком заняты летомом, так что мне будет не трудно думать именно о нём. ESM колецвой палец и выжимает на кости несколько капель крови. Затем поджигает их, и из чаши идёт дым. От жара кости трещат. Наконец, она накрывает чашу тяжёлой крышкой и тушит пламя. В большей части моих уроков не использовалось пламя. Его применение требует более продвинутого уровня знаний. Но я десятки раз видела, как это делает моя мать, и сейчас меня пронзает острая тоска по дому. Эсма высыпает кости на кусок бархата, лежащий между нею и мной. И я закрываю глаза. Использование огня делает прикосновение к костям ненужным, и я ожидаю, что из-за этого гадать станет труднее. Однако тягу магии я чувствую сразу и погружаюсь в видение. Я вижу матушку. Она моложе, чем я её помню, и так близко, что я могу разглядеть персиковый пушок на её щеках. Моя крошечная ручка сжимает её нос, она смеётся и целует мою младенческую ладошку. Другое видение. Я чувствую, как космо тянет меня вперёд и следую за ней. На сей раз я уже светловолосая малышка, пытающаяся научиться ходить. Я вижу, как я, годовалая кроха, хватаюсь за край низкого деревянного стола и, держась за него, встаю. Мой отец сидит рядом и хлопает в ладоши. «Ты сделала это, моя птичка!» Малышка поворачивается к нему и без зуба улыбается. Пока что у неё есть всего четыре передних зуба. Два сверху и два внизу. Я вижу сотни сцен из моего детства. Они проносятся так быстро, что я не успеваю их рассмотреть. И вот я уже сижу напротив матушки на доведывании Наблюдаю, как выхватываю из её пальцев бабушкину кость, она ломается пополам, и мне становится не по себе. Эсма тянет меня дальше. И передо мною проносится дорога до замка слоновой кости. Затем обряд сопряжения с магией, и, наконец, моё первое занятие с наставницей Кирой. Тогда-то я и познакомилась с Лэтэмом. Я чувствую, как Эсма замедляет ход гадания. В моём видении раздаётся взрыв, и в учебный кабинет наполняется дымом. Наставница Кира распахивает окно. Давай сделаем перерыв, говорит она. Иди поешь и постарайся вернуться сюда отдохнувший и готовый к работе. И выходит из кабинета. Сейчас всё доведёт Летэм. Но этого не происходит. Я смотрю, как какое-то время я сижу у окна, вдыхая свежий воздух, а затем встаю и выхожу. Одна. Я, задохнувшись, вырываюсь из объятий видения и открываю глаза. Глаза Эсмы открываются тоже. Это многое объясняет, говорит она, вытирая пот со лба. Я сжимаю свои колени. Это не объясняет ничего. В тот день Латам был там. Он показал мне учебные кости. Я погадала по ним. Я прижимаю ладони к щекам. Вы должны мне верить. Взгляд Эсмы мягок. Разумеется, я тебе верю. Твоя матушка написала, что тебе грозит опасность от кого-то, обладающего защитной магией. И это самые действенные защитные чары, которые я когда-либо встречала. У меня перехватывает дыхание. Вы увидели Латама? Эсма качает головой. Нет. Но я смогла различить отголоски той магии, которую он использовал, чтобы стереть себя. Стереть себя? Это примерно то же самое, как вырезать кусочек из середины отреза ткани, а затем шить края прорехи вместе. Если смотреть очень внимательно, всегда можно заметить шов, но его шов был сделан так искусно, что стал почти неразличим. Если бы я не знала, что он есть, я бы его не различила. Она склоняет голову на бок и пристально смотрит на меня. Хочешь, я тебе покажу? Да, говорю я, конечно. Но сей раз будь внимательна. Вглядись в тот момент в твоих воспоминаниях, когда должен появиться Лэм. Его ты не увидишь, но если сосредоточишься на том месте, где он должен находиться, ты сможешь рассмотреть изъян в его чарах. Она снова поджигает кости, и я погружаюсь в ещё одно видение. Мастерская. Нора только что завершила свою лекцию, и скоро начнётся состязание. Гонка костей. Я ищу то самое место, где увидела Лэтома. Я помню, как он подошёл ко мне и поздоровался. Как предложил давать мне дополнительные уроки. Но я не могу отыскать даже намёка на то, что мы с ним когда-либо говорили. Не успеваю я опомниться, как мы с Брэмом уже собираем скелет трёхпалого ленивца. Эсма тянет меня дальше. Я вижу, как из трапезной иду к кабинету Лэтома. А затем всё замедляется, как будто Эсма даёт мне несколько дополнительных секунд, чтобы я смогла Всмотреться повнимательнее. Вот оно. Видение слегка расплывается по краям, и вместо того, чтобы войти в кабинет Лэтом, я сворачиваю в сторону своей комнаты. В горле моём встаёт ком. Неудивительно, что он смог выставить меня лгуньей. Картинка начинает колебаться, и я уже собираюсь открыть глаза, но тут передо мной встаёт другое видение. Лэтом. Он идёт по тёмной мощёной брусчаткой улице мимо аптеки, пекарни и магазина игрушек. и вдруг останавливается, как вкопанный, дотрагивается до своей ключицы, ругается, затем разворачивается и идёт назад, глядя на мостовую, вздыхает с облегчением, когда видит на брусчатке костяной аграф, которым обычно застёгнут его плащ, и подбирает его. Аграф имеет форму медвежьего когтя, латом подносит его к горлу и возвращает на всегдашнее место. И тотчас исчезает. Я сразу же открываю глаза, а ту же сом меня занимается дух, Я потеряла тебя из виду, говорит Тесма. Вместо моего видения ты оказалась в своём собственном. Она вглядывается в моё лицо. Что ты увидела? Нам нужно уходить, говорю я. Саске, успокойся. Что стряслось? Латт идёт сюда. Нам нужно уходить немедля. На лице ясма отражается тревога. Ты увидела его? Как только моё внимание отвлеклось, я увидела, как он идёт по улицам Гримсби. Она зарывается пальцами в свои белые волосы, и маскирует кожу головы. Это имеет смысл. Ведь твоё внимание было сосредоточено на нём весь вечер. Однако, я рассказываю ей о костином ографе, который он обронил. Должно быть, он работает так же, как мой кулон. И на какое-то время я сняла свой щит, а он обронил свой. Лицо осмы покрывается смертельной бледностью. Мне не следовало позволять вам так долго оставаться в этом доме. Я не думала. Да, деточка, поспеши. Я торопливо надеваю кулон на шею и бегу в гостиную. Заспанный Брем трёт глаза. "В чём дело? Сюда идёт лэм. Нам нужно уходить. Что? Откуда ты знаешь? Не задавай вопросов, просто поспеши". Он бросает на меня странный взгляд, но всё же встаёт и начинает собирать мои вещи. Перед моим внутренним взором стоит строчка из письма матушки: "И всякий раз, когда происходило нечто ужасное, развилка находилась в домике Эсми". Как же глупо с моей стороны было мешкать здесь, надеясь на магический щит. Должно быть, Латом увидел, как мы с Брэмом явились сюда ещё до того, как я получила письмо моей матушке. Я хватаю книги Эсмы. Можно я возьму их с собой? спрашиваю я, засовывая тома в свою сумку. Конечно, бери. Услышав эти слова, я настораживаюсь. Но вы же пойдёте тоже, не так ли? Она натянуто улыбается, как человек, который за всех сил старается скрыть свою тревогу. Я станусь и задержу Латом. Это поможет вам выиграть какое-то время. Лицо Брэма напрягается. Эсмы нет. Я ещё никогда не видела у него такого выражения, как сейчас, беззащитного, как у маленького ребёнка. Не знаю, реально ли оно, или же я вижу не нынешнее выражение его лица, а то, которое я видела у Брэма ребёнка. Пойдём с нами, пожалуйста. Эсма встаёт на цыпочки и берёт его лицо в ладони. Вам нужно идти немедленно. Постарайтесь уйти как можно дальше. Она переводит взгляд с Брэма на меня и обратно. Защити её. Брэм кивает, затем прижимает Эсму к груди и кладёт подбородок на её голову. Я не приезжал к тебе слишком долго и пробыл здесь слишком недолго. Когда кого-то любишь, времени тебе всегда не хватает. Она улыбается ему. Я тоже тебя люблю. А теперь уходите. Мы с Брэмом покидаем домик Эсмы и уходим в темноту, которая так густа, словно ночь заглотнула нас одним глотком. Идём в сторону противоположную Гримсби, забираясь всё глубже и глубже в лес. По моей спине бегут мурашки. Я вздрагиваю каждый раз, когда под нашими ногами хрустит сухая ветка, при каждом порыве ветра, под которым шелестит листва. Алэм может быть где угодно. А что если он видел, как мы выходили из домика Эсмы? Что если ему станет известно, куда мы придём в конце концов? Ещё до того, как это узнаем мы. Я прижимаю ладонь к луну, чтобы удостовериться в том, что он по-прежнему находится здесь, и в том, что моя матушка сумеет сквозь пространство и время каким-то образом защитить меня. Я спотыкаюсь об упавший сук. Невольно вскрикиваю и едва не падаю, но в последнее мгновение Брэм успевает схватить меня за локоть и поддержать. Я вспоминаю свой первый день в замке слоновой кости. Вспоминаю, как он не дал мне упасть. Но тогда он вдруг отдёрнул руку, как будто вовсе и не собирался мне помогать. На этот раз он не отнимает руки от моего локтя. Его пальцы скользят по моему предплечью, сжимают ладонь. У меня занимается дух, и я радуюсь тому, что здесь темно и меня не видно. потому что мне не надо думать о выражении моего лица, и никто не сможет увидеть, о чём оно говорит. Рука Брэма шершава, но твёрда и помогает мне идти более уверенно. Ночную тишь разрывает какой-то громкий звук, и я и Брэм останавливаемся как вкопанные. Что это было? шепчу я. Не успевает он ответить, как вспыхивает свет и освещает его лицо. Мы оба поворачиваемся. Домик Эсма охвачен огнём. До него уже так далеко, что кажется, будто это всего лишь мерцающий огонёк. Брэм издаёт сдавленный крик. Как бы быстро мы ни бежали, нам от него не скрыться, говорю я. Нам нужно найти укрытие и спрятаться. Он не отвечает, на его лице застыл ужас, и я трясу его. Брэм, нам нужно идти. Никакой реакции. Я обхватываю ладонями его лицо, заставляю его посмотреть на меня. "Она с нами там не была", говорю я ему. "Она спаслась". Его взгляд становится осмысленным. Брэм Она спаслась. Наверняка он понимает, что без костей я не могу узнать, что Эсма спаслась. Но сейчас ему нужна эта ложь. Нужна, чтобы уцелеть. Она нужна нам обоим. Брэм сглатывает, коротко кивает, и мы оба пускаемся. Бежать.